Так же страстно, как восхищался отцом, его ростом, силой, умом и жизнерадостностью, мальчик ненавидел назойливую подругу, которую тот себе выбрал. и дострадал одновременно и от того, что паршивый мальчишка, нескрываемо ее презирает, и от того, что видела, как он млеет от восторга перед великим Дюма, который не упускал случая покрасоваться перед сыном, чтобы окончательно его покорить. Впрочем, на самом деле, если она и ревновала немного Александра к его сыну, куда сильнее ее тревожил интерес, который он проявлял к своим чрезмерно навязчивым поклонницам. В конце 1836 года, узнав, что его бывшая любовница Виржини Бурбье вернулась из Санкт-Петербурга и привезла ему роскошный халат и упаковку турецкого табака, неизвестного во Франции сорта, Ида отобрала подарки, из халата выкрыла себе жакет, а восточный тонко благоухающий табак заменила самым обычным, дешевым, от которого начинал кашлять и плеваться, всякий, кто пробовал вдохнуть его дым. Эти меры притеснения сопровождались таким потоком проклятий, что Александр начал подумывать, не лучше ли ему собрать свои пожитки и куда-нибудь переселиться. На его счастье, 18 сентября ему внезапно представился случай переменить обстановку. Его на две недели посадили в тюрьму Фосе-Сен-Бернар. Поводом к аресту стали многочисленные пропуски строевых занятий Национальной гвардии. В тюрьме он развлекался сочинительством, написал заключение национального гвардейца и несколько злобных памфлетов, направленных против профессиональных критиков, которые его чем-нибудь обидели. И принимал гостей, в том числе Иду, наконец-то проявившую к нему милосердие и навестившую его в заточение, и Вержени Бурбье, который снова воспылал нежными чувствами. Поскольку та со вздохом сообщала ему, что вскоре должна снова уехать в Санкт-Петербург, он всерьез вознамерился ее сопровождать если не в Россию, то хотя бы до Гамбурга, где они могли бы приятно провести время. Однако Жерар де Нерваль отвлек его от этого фантастического проекта, предложив совместно написать либретто оперы «Пикило», музыку для которой должен был сочинить композитор Ипполит Манпу. В главной роли должна была выступать Жени Колон, в которую Жерар де Нерваль был влюблен до беспамятства. И без всякой взаимности. Александр пришел в полный восторг от того, что может сочинять за тюремными стенами поэтическое произведение, и согласился заняться Пикилло, позабыв о Вирджинии. В течение двух недель они с Жираром запершись вдвоем и трудясь над историей, которая ни тому, ни другому по-настоящему не нравилась. Как бы то ни было. Благодаря ей они провели немало чудесных часов, полных дружбы и веселья. Опера, поставленная годом позже, имела, по словам Дюма, умеренный успех. Едва выйдя из тюрьмы, Александр снова угодил в лапы Иды. Она была упорной, а он изо всех сил старался быть терпеливым. Бесконечными угрозами и мольбами она добилась того, что он выставил непременным условием при котором соглашался отдать новую пьесу во французский театр, официальное вступление его любовницы в труппу. Филоклес Ринье, временно руководивший театром, уступил его требованиям, и с Идой был заключен контракт на полгода, что сделало ее на несколько дней чуть более снисходительной к слишком увлекавшемуся любовнику. Впрочем, Вержине Бурбье снова уехала в Санкт-Петербург, Никакие новые соперницы пока на горизонте не показывались, а Александр был полностью поглощен своими распрями с прессой. Отвратительный Жюль Леконт, спекулянт, лгун и мошенник, которому он врезал по окончании своей поездки на юг, только что опубликовал в Бельгии под псевдонимом граф Ван Анжельгом записку о французских писателях, который изрядно потрепал Дюма. Эту обличительную речь немедленно перепечатал во Франции Белотье, главный редактор Кабинет де Лектюр. Некоторые писатели, в том числе и Альфонс Кар, также подвергшиеся нападкам и шельмованию в этой статье, намеревались вызвать Белатье на поединок. Дюма, хотя и был весьма щепетилен в вопросах чести, предпочел на низкую месть неудачника ответить презрением. Возможно, он узнал, что в начале того же 1837 года русский поэт Александр Пушкин был убит на дуэли молодым французом Жоржем Геккерином Дантесом, служившим в русской императорской гвардии. Говорили, что убитый, почти неизвестный во Франции, но прославленный у себя на родине, был африканского происхождения. В его жилах текла та же кровь, что и у Дюма. Он носил то же имя простое совпадение или предзнаменование. «Слишком глупо будет, — думал Александр, — если его постигнет та же участь, что и этого Пушкина, по вине совершеннейшего ничтожества». Понемногу волнения, вызванное подлой выходкой Жюля Леконта, улеглись, дело закончилось без кровопролития, и Александр вернулся к своим планам. «Написать Калигулу который способен был бы соперничать с Гамлетом или Макбетом. Теперь он задумал соединить смешное с ужасным и отвести главную роль в пьесе знаменитому «Коню», которого император решил сделать консулом, чтобы показать всем, насколько велика его власть. В цирке Франкани в то время как раз был ученый-конь, которого звали Адольф. Как хорошо было бы вывести его на подмозг, чтобы воочию показать безумие его хозяина.